Жалким зайчонком прятался в кустистых зарослях гражданский долг ассистентки. Последнее, что удалось ему, лопоухому, сделать, — это побудить хозяйку храбро посопротивляться для виду. — Простите, я забыл ваше имя. Мистер... Э, меня зовут так, как сказал я вам полтора часа назад. И после недолгой паузы... «Нас интересует один из ваших пациентов», — произнесено было. «И нас включило сидевшего рядом в некую организацию, которая могла быть чем угодно, Федеральным резервным банком хотя бы, но в любом случае выше любого официального органа и с полномочиями, превышающими возможности штата». «Того, кого я найду в картотеке». — Они у вас в сумочке, — он ассистентку, когда зайчик пролепетал было что-то о ключах, уже почти ощущая на себе тяжелую медвежью лапу. Вдвоем поднялись на седьмой этаж. Из шкафа извлеклись папки. Через 20 минут Бузгалин знал все, что ему требовалось, и благодарной ассистентке привлек ее к себе, дружески шепнув. У вас все будет в порядке. Волосы ее источали домашние запахи. Волосы вобрали в себя и пыль на седьмой улице, где жила ассистентка, и висящий над городом безудержный шум. В волосах запутались, так и не выбравшись оттуда, как из мотка колючей проволоки голоса детей Джун и Рика. Волосы подарили Бузгалину ощущение Америки, секундный всплеск напоминаний о стране, миг, повторившийся в самолете, когда тот делал крутк над городом, устремляясь в Техас. К Ивану Кустову. Пробка на федеральном шоссе, где-то у Кливленда, многодетная семья, еле вместившаяся в фургон, и оглушавшая всех истошным ором детей и бранью, калашмативших друг друга родителей, негр-саксофонист на углу улицы у ломбарда, каждый приход нового посетителя, отмечавший каким-то судорожным взлетом мелодии, миниатюрная жена одного инженера, которого он обхаживал четыре с половиной месяца, обладавшая в соответствии с комплекцией, тонюсеньким голосочком, с нею, собственной супругой, решил посоветоваться инженер, прежде чем согласиться на предложение Бузгалина, поскольку сам сомневался, стоит ли связываться с израильской разведкой. А игрушечная супруга его вклинилась в переговоры и, увидев впервые Бузгалина, радостно просесюкала, так это же КГБ, соглашайся. Тихое и горькое помрачение разума, испытанное у входа в библиотеку Конгресса, земля качнулась под ногами, содрогнулась, потому что вдруг почему-то представился Левитан над вечным покоем. Бессонная ночь в отеле где за стеной женщина убивала мужчину со сладострастными причитаниями, и нельзя было прикинуться куда-то спешащим покидать мотель, потому что женщина, убив и поизмывавшись, полчаса отвела на уничтожение улик и выскользнула. Подозрение же пало бы и на внезапно отъехавшего Бузгалина. Вот и решалось, надо ли показывать себя полиции или стоит повременить, ибо американец, а таковым он себя уже считал, обязан обрастать американскими грешками, коими властям известно, то есть штрафами за неправильную парковку и превышение скорости. Тогда-то в мотеле и подумалось, что и в свидетели пора бы попасть. Впервые подмеченное им у себя чувство обретения свободы, когда ты за рулем, когда каждая пролетевшая миль кажется приближением к счастью, И такое, конечно, чувство у каждого американца, да и вся страна спешит неведомо куда, не то убегая от чего-то, не то приближаясь к чему-то. Вот она, птица-тройка, вот упоительный полет к мечте —